Глава 30. Дим Попаданец. «После безрезультатно окончившегося общего военного совета мы устроили свой собственный. В узком, почти семейном кругу. Только я и три ушастые эльфийки. И какие у нас планы или предложения?» Задал я самый главный вопрос. «Пробраться ночью в замок и убить графа», просто сказала темная как о чем-то само собой разумеющемся. «А сможешь, это все-таки не главарь воровской гильдии, и охрана у него посерьезнее, тем более в столь неспокойное время, и вообще не хочу я тебя отпускать на такое опасное дело». «В мирное время справилась бы без всяких проблем», — ответила Лара. «А сейчас не знаю, очень рискованно. И, кстати, сколько раз можно повторять?» что к тому случаю с воровской гильдией и черной кошкой на стене я не имею совершенно никакого отношения. Так кто же спорит? Мы верим. Вот как ты на следующий день заявила, что не виноватая, потому что он сам пришел, так мы сразу же и поверили. Честно. Правда, Эль? Светлая кивнула в ответ, подтверждая мои слова. А рыжая посмотрела, не понимая, о чем это мы тут спорим. А поскольку очень рискованно, продолжил я, то оставим этот вариант на самый крайний случай. У кого еще имеются предложения? Желательно более реалистичные? Если бы не мое магическое истощение, начала ли, то я смогла бы без труда прожечь хоть ворота, хоть стены. Но сейчас ты не можешь, с сожалением напомнил я ей. Возможно, у тебя имеется план не требующих таких грандиозных спецэффектов, как разрушение половины замка. «Есть и такой план, но тоже не без недостатков», — ответила Рыжая. «Мы все тебя внимательно слушаем», — сказал я на это. «Вдруг вместе придумаем, как с недостатками справиться». «Кроме способности прожигать стены, я еще много чего лишилась», — начала рассказывать Ли. «В том числе и большей части ментальной магии». «Какой?» — переспросила Темная. «У вас ее магией разума называют». Пояснила Рыжая, которая кроме вопроса еще и вопросительные взгляды моих эльфий их заметила. Эль, понимающе кивнула. «Так вот, теперь я могу читать память только при прямом контакте, да и то желательно продолжительном, поэтому не спрашивайте меня, как я получила ту информацию, которую сейчас поделюсь. Самой вспоминать неприятно». «Мне даже любопытно стало, что же такого противного она сделала?» В том, что с кем-то переспала ради информации, очень сомневался. Однако спрашивать, как она и просила, не стал. Сделав небольшую паузу, Ли вздохнула и продолжила. Раньше у графа Шера в городе был то ли дворец, то ли особняк. И тогда ходили упорные слухи о том, что оттуда в замок ведет секретный подземный ход. Слишком уж часто граф исчезал из одного и появлялся в другом без каких-либо объяснений. «Мог, конечно, переодевшись, переезжать инкогнито, но это очень вряд ли». «Раз, другой, может быть, но часто действительно вряд ли», — согласился я. Три года назад особняк полностью сгорел. Продолжила рассказывать Лермилель, не обратив внимания на мою реплику. Тогда никто не сомневался, что это был поджог, но виновных так и не нашли. «Воровская гильдия в те недалекие времена решила серьезно проверить эти слухи. И из соседнего дома с обширными подвалами сделали подкоп. Человек, из памяти которого я подчеркнула эти сведения, как раз участвовал в этом деле». «И что?» – спросила Лара. Вход они тогда нашли, но полностью заваленный. Дальше копать не стали, так как и сам завал был слишком уж качественный, а магические ловушки присутствовали в избытке». И, кстати, у того человека были основания подозревать, что в поджоге тоже замешана гильдия, так как некоторые ее члены, которые могли иметь к этому отношение, тогда бесследно исчезли. «И ты теперь предлагаешь идти в город, раскапывать подземелья и по ним пробираться в замок?» «С сомнением», — спросил я. «Действительно, план не без недостатков». Нет, просто вместе со слухами о подземном ходе между дворцом и замком ходили такие же о ходе из замка куда-то еще. Наверняка это запасной выход, предусмотренный на случай эвакуации, в силу крайних обстоятельств. Значит, будем искать его, — обрадовалась Лара. Хорошая идея. — Как? — спросила Ли. Это раньше я могла без труда сканировать все окружающее пространство практически до горизонта, а то и за него заглядывать. Так, кстати, за вами с самого начала и следила. Прямо отсюда, не сходя с места, могла бы почти весь замок насквозь просмотреть. Пусть и не очень подробно, а подойдя поближе, так вообще с любой точностью. Теперь же, в зависимости от плотности пород, всего на несколько метров, в лучшем случае десятка на полтора. Надо же! Дело на удивилась темное. А я и половины от этого не могу. Но при этом считаю, что обладаю вполне приличными способностями в данной области. Так как мы его тогда найдем? Не поняла ли? Просто пешком вокруг сканируя, как ты говоришь, через каждые десять метров, а где нужно и чаще. Ларине, темная эльфийка. В спиралью вокруг графского замка мы, разумеется, не ходили. Хотя древняя эльфийка и предполагала именно такой вариант. Странная она, в самом деле. Тайный ход потому и называется тайным. Что выход из него в любом месте сделать нельзя. Не объяснять же ей, как маленькой, такие простые истины. Неужели в их времена ничего подобного еще не умели строить? И это она нас дикарями считает, хотя вслух и не говорит. А холмов и оврагов приемлемой досягаемости не так уж и много с них и начали все ближайшие подходящие точки оказались пустыми, так что пришлось проверять и те которые подальше немного побродили по лесу, но вход в подземелье все же нашли он был расположен крайне удачно рядом с лесной дорогой буквально в нескольких шагах и при этом так что вряд ли кто туда сунется мы бы точно не полезли, если бы специально не искали в самом деле кто захочет переться в заболоченный овраг? «Никто. Разве что только и исключительно сдуру». Лермелиэль просканировала землю вокруг, удовлетворенно кивнула и заявила. «Там внизу есть естественный грот, от которого отходит уже, несомненно, искусственный ход, так как кирпичи, которыми он выложен, в природе обычно не встречаются». «Через это болото должна быть секретная тропа», – предположил муж и глубоко ошибся. «Не было никакой тропы. Вообще». Хочешь пройти – лезь по колено, и где и по пояс грязь в трясину. Грот тоже не являл собой сухого и уютного убежища, а встретил нас все той же грязью. Естественно, никакой магической защиты или ловушек, по которой можно было бы обнаружить это место. Все сотворено природой, и тот, кто выбрал место, точно рассчитал, что ни один разумный просто не захочет сюда лезть». Ход явно был рассчитан на эвакуацию в самом крайнем случае, а не на то, чтоб через него от жены к любовницам бегать. Что до грязных и мокрых штанов, так их потом и выстирать можно. Это что касается людей. Я вообще сразу вычистилась с помощью бытовой магии, несмотря на то, что еще предстояло через это болото обратно лезть. Не люблю быть грязной, даже недолго, как, впрочем, и все эльфы. Если надо, лучше потом еще раз почищусь. Древняя Ли, кстати, сделала то же самое, но как-то неуклюже. Не привыкла она к такому использованию магии, хотя и умела. Вообще в том, что подземный ход выводил в самое настоящее болото, не было ничего удивительного, ведь раньше у графа имелся еще один. Соединяющий замок с городским дворцом, этот, явно резервный, выглядел вообще заброшенным. Хотя только на первый взгляд... А если присмотреться внимательней, можно было сделать вывод, что обвала впереди мы не найдем, а какую-нибудь ловушку очень даже запросто. О том, кто пойдет штурмовать замок изнутри, у нашей компании возник жаркий спор. По поводу нас с Лермилеем не было никаких сомнений, боевые маги в таком деле просто необходимы, иначе нет смысла и начинать. «Никуда я тебя одну не отпущу!» Тут же заявил муж. «Я не одна!» Со мной будут Ли и Войны. И много ты их сможешь взять? Двух, трех или целый десяток? Столько, сколько понадобится, — ответила ему я. В любом случае, без меня значит одна, остальные не считаются. Приятно, конечно, когда муж обо мне так заботится, но нужно признать, что войны из него далеко не самый лучший, И это, мягко говоря, хорошо хоть магическими артефактами владеет. «Так что совсем бесполезным в бою назвать нельзя. Тогда я тоже иду», – заявила Элидриэль. «Интересная у нас семейка, дружная, но как раз против Светлой я ничего не имела. Мак жизни нам очень даже может пригодиться. А уж Дима я без нее точно не взяла бы. Если вдруг ранят, то хоть будет кому сразу же помочь». Еще какое-то время спорили, а потом муж выдвинул свой главный аргумент. «Вы два моих длинноухих чуда. Я вас обеих очень люблю и ни одну терять не собираюсь. Есть возражения?» Возражений, естественно, не было. Приятно быть чудом, даже длинноухим. Куда приятнее, чем ушастым. А уж любимым чудом, тем более. «Так что на любое действительно опасное дело будем идти только вместе», продолжил тем временем Дим. «Если уж очень припрёт, у нас в запасе есть последний аргумент». Это он про тот эффект, что получается при смешивании нашей крови, не хочу, неприятно даже вспоминать, было очень больно, и дело не только в боли как таковой. Однако нужно признать, что в качестве последнего довода более чем эффектно, да и эффективно также. Светлая вон тоже поняла, о чем речь, и недовольна морщица, тут мы с ней абсолютно единодушны. Обо всем этом я мужу и рассказала, добавив, что врет будто любит. А нас совершенно не жалеет, раз такое предлагает. Я тоже так думаю. Поддержала меня Элидрель? Так разве ж я против? Удивился он. Только за. Я предпочел бы никогда не попадать в ситуации, когда нам придется этим пользоваться. Но лучше иметь и пусть и не пригодится, чем не иметь, когда понадобится. А как только покончим с графом, так сразу к себе домой в долину. И будем там жить долго и счастливо. Хорошее предложение. Пусть только попробует потом заикнуться о необходимости куда-либо съездить лично. Мы со Светлой тут же ему напомним это обещание.